Король превратился в простого человека, подданные стали гражданами, и он уехал из своей страны самым обычным способом, как любой путешественник, взяв железнодорожный билет и предоставив новому режиму заменить старый. В 60 лет король был еще полон сил, но хрупкое здоровье королевы требовало такого климата, который не знал бы резких колебаний температуры. Поскольку переезжать в погоне за хорошей погодой из одних широт в другие было бы слишком утомительно, они избрали своей резиденцией Стандарт-Айленд, где же было искать ровного климата, как не на Стандарт-Айленде. Наверное, плавучий остров предоставлял своим обитателям все преимущества такого рода, если уже самые богатые набобы Соединенных Штатов избрали его своей новой родиной. Вот почему, как только был построен плавучий остров, короли королева королева Малекарли решили поселиться в Миллиард-сити. Они получили на это разрешение с условием, что будут жить как простые граждане, не пользуясь никаким особым вниманием или привилегиями. Впрочем, можно не сомневаться в том, что они и не собирались жить иначе. Им сдали в правобортной части города на 39-й авеню небольшой особняк, окруженный садом, примыкавшим к парку. Там и проживает царственная чета, в стороне от всех, ни в малейшей степени не вмешиваясь в интриги и распри враждующих частей острова и вполне удовлетворяясь своим скромным существованием. Король погрузился в занятия астрономией, к чему он всегда чувствовал сильнейшую склонность. Королева стала вести почти затворнический образ жизни, не имея возможности посвятить себя делам милосердия – поскольку на жемчужине Тихого океана нищета неизвестна. Такова история бывших повелителей королевства Маликарли. История, которую господин директор рассказал нашим артистам, добавив, что король и королева – милейшие люди, хотя средства у них относительно весьма скромные. Видя, с каким философским спокойствием принимают свою участь эти лишившиеся престола монархи, Квартет преисполнился к ним сочувствия и уважения. Вместо того, чтобы поселиться во Франции, этой второй родине всевозможных изгнанных королей, их величество предпочли Стандарт-Айленд, как какие-нибудь богатые люди ради своего здоровья выбирают ницу или Корфу. Впрочем, их ведь не изгнали с родины. Они могли бы остаться в Малекарлии или возвратиться туда теперь и жить в качестве простых граждан но они вполне удовлетворены мирным существованием на Стандарт-Айленде и живут здесь, подчиняясь всем правилам и законам плавучего острова. Действительно, короля и королеву Млекарли не назвать богатыми, если сравнивать их с большинством миллиардцев и исходить из стоимости жизни в миллиард-сити. Что там можно сделать с двумя стами тысячами франков дохода, если годовая плата за скромный особняк, который они снимают, равна 50 тысячам. А ведь этот монарх далеко не был богачом среди императоров и королей Европы, которые, в свою очередь, не выдерживают никакого сравнения с гульдами, вандербилдами, ротшильдами, асторами, маккеями и другими божествами финансового мира. Поэтому бывшим монархам, хотя они живут без всякой роскоши и разрешают себе только самое необходимое, все же приходится считать каждую копейку. Между тем жизнь на плавучем острове так полезна для здоровья королевы, что королю и в голову не приходила мысль покинуть его. В конце концов он решил прибавить к своим доходам заработок, и так как в обсерватории нашлось свободное место, и при том очень хорошо оплачиваемое место, он отправился ходатайствовать о нем у губернатора. Запросив каблограммой высшую администрацию в бухте Магдалены, Сайрес Бикерстав предоставил эту должность бывшему монарху. Вот так случилось, что газеты могли сообщить о назначении короля астрономом Стандарт-Айленда. В любой другой стране такой случай был бы пищей для бесконечных разговоров. Здесь об этом поговорили дня два, а потом и думать перестали. Кажется вполне естественным, что король стремится работой обеспечить себе возможность мирного существования в миллиард-сити. Он ученый, можно воспользоваться его знаниями. Дело это вполне почетное. Если он откроет какую-нибудь новую планету, комету или звезду, она получит его имя, и оно будет с честью красоваться среди мифологических наименований, заполняющих официальные астрономические ежегодники. Проходя по парку, Себастьян Цорн, Пеншина и Вернесов-Раскален толкуют об этом деле.